«Это порядочные, благородные люди», — говорил меж тем Дон Франсиско. «Вот на столечко не могу я упрекнуть их в том, что они дурные католики». Он помедлил, подыскивая новые резоны, привести которые считал необходимым. «И кроме всего прочего, в бытность мою в Италии Дон Висенте оказал мне важные услуги. Было бы просто низостью с моей стороны не протянуть ему сейчас руку помощи». Капитана Латриста понимающе склонил голову, хотя под густыми усами продолжал прятать усмешку. — Это делает вам честь, — ответил он. — И все же с Гангорой-то как теперь быть? Не вы ли, сударь, неустанно поминаете ему крючковатый нос и отвращение к свинине? Кто сочинил это вот? — Зря в древние ты лезешь, христиане. Примета древности — достоинство седин. — Да меж тем, как ты, плешив, Оставь старанье, ты выкрест и не дворянин. Дон франсиско пощипывал испаньолку, испытывая смешанные чувства. Он был и польщен, что капитан знает его стихи наизусть, и несколько обескуражен тем, как глумливо тот прочел их. «Клянусь плотью Христовой, ну и память у вас, Диего, какой только чепухи не запоминаете!» А латристы, не выдержав, расхохотался, но это не улучшило поэту настроение. «Нет, я теперь представляю, что напишет о вас ваш извечный соперник». И, водя в воздухе воображаемым пером, с ходу сочинил. «Меня давно уж в Иудее нет обвинения серьезней», — киведа злоба записала. «А сам за них душой родея совместно с ними строит козни» в рот не беря свиного сала. «Ну, каково?» Чело Дона Франциско омрачилось еще сильнее. За шуточки такого рода всякому, кроме капитана латриста пришлось бы ответить с оружием в руках. Однако он ограничился тем, что бурюзгливо ответил. «Каково, каково? Плохо! Плохо и плоско! Впрочем, педераст наш Севильянский под ними с удовольствием бы подписался». Да и этот ваш приятель, граф Дугу Адельмедина. Я не оспариваю его рыцарских достоинств, но как поэт он совершеннейшее недоразумение. Позор Парнаса. Ну а Гонгора вместе с его трескучей риторикой, всеми этими треклиниями и корейскими паденьями, отравой ветра и тенью солнца и прочими красотами, меньше всего меня сейчас занимает. Я и в самом деле боюсь, что втравил вас в смертельно опасную затею. Он снова припал к стакану, а потом бросил взгляд в мою сторону. И вас, и мальчугана. Мальчуган, то бишь я, по-прежнему сидел в углу. Кот уже трижды прошествовал мимо, и я попытался пнуть его без особого успеха. Тут я заметил, что Аллатриста глядит на меня — и улыбка исчезла с его лица. и «Иньего по своей воле встрял в это дело», — молвил капитан, пожав плечами. «А обо мне не беспокойтесь. Пусть вас это не заботит, ибо...» Он показал на кошелек с золотом, оставленный посреди стола. «Тяга к деньгам прогоняет тягостные мысли». «Что ж, вам виднее». Слова Аллатриста явно не убедили Кеведо, И под усами капитана вновь зазмеилась усмешка. «Черт возьми, Дон Франциско, вы поздновато спохватились. Снявши голову, по волосам не плачут. Тем паче, что и головы наши еще при нас». Поэт понуро отхлебнул вина раз и другой. Глаза его немного посоловели. «Вломиться в монастырь — это не шуточки». «Ничего». «Будем считать это родовой традицией», — отвечал капитан, подойдя к столу и извлекая из пистолета пыши пулю. «Слышал я, что мой двоюродный дед, человек, пользовавшийся большой известностью во времена императора Карла, тоже взял приступом святую обитель. В Севильге дело было». Примечание. Имеется в виду легендарный Дон Жуан Хуан да Тенорио приключением которого посвящена комедия Тирсу де Мулине, Габриэля Тельгеса «Каменный гость» или «Сивильский озорник». Дон Франциско, оживившись, вскинул голову. «Да уж не тот ли это озорник, что вдохновил тирсо Он самый. Я и не знал, что вы с ним в родстве. Теперь будете знать. Мир тесен, а Испания тем более». Очки свалились с носа сеньора Кеведо и повисли на шнурке. В задумчивости он вертел их в пальцах, не торопясь выдружать обратно, потом оставил болтаться у алого креста Сантьяго, вышитого напротив сердца, дотянулся до кувшина и одним глотком допил оставшееся там вино, не сводя при этом глаз с капитана. «Что мне вам сказать на это?» Скверно кончил двоюродный ваш дедушка».